Мнение изменилось. Мисс Прайс так и не отказалась от первоначального плана. Как только прибыла из чистки одежды Эмилиуса, его отвезли домой. Они высадили Эмилиуса в Козлином переулке ночью и не остались там ни минуты. Мисс Прайс никогда не любила долгих прощаний, а на этот раз, стараясь щадить общие чувства, держалась почти по-деловому. Она загнала ребят обратно на кровать с почти неприличной поспешностью и оставила мрачного Эмилиуса, облаченного в темную мантию, одного на освещенной луной улице. Это событие, по-видимому, взволновало мисс Прайс и расстроило. Она была резка с ребятами, когда они вернулись домой, а на следующий день Рьяна принялась за консервирование словно пытаясь утопить память о печальном бледном лице Эмилиуса в абрикосовом компоте и томатной пасте. Она не участвовала больше в ребячьих экспедициях, а шишечка вновь исчезла. Счастливая атмосфера домика куда-то улетучилась. Ребята бродили в полях или сидели на воротах, молотя по ним пятками, жевали длинные травяные стебли и ленивы ссорились, а конец каникул неумолимо приближался. Никто ни разу не упомянул об Эмилиусе, пока однажды, совершенно неожиданно, мисс Прайс сама не затронула эту тему за чаем. «Я все думаю», — сказала она, уставясь на коричневый заварной чайник. «Правильно ли мы отвезли мистера Джонса домой?» Обстановка мгновенно накалилась. Кэрри уронила чайную ложку. Все три пары ребячьих глаз нацелились на мисс Прайс. «Но мы же его отвезли», — сказала, наконец, Кэрри. «Я имею в виду», — пояснила мисс Прайс, бросив его так, на улице. Это получилось довольно грубо. «Да уж», — заметила Кэрри, «его дом мог сгореть во время пожара, да мало ли что еще, может, ему в ту ночь негде было ночевать». Мисс Прайс забеспокоилась. «Но мы же так договорились, разве нет? Не задерживаться!» «Да», — сказала Кэрри. «А помните, мы вас просили, если мы обещаем не задерживаться ни минуты, ни секунды, когда будем его отвозить, чтобы вы разрешили нам потом приехать и навестить его, как следует?» «Я ничего не обещала», — поспешно ответила мисс Прайс и налила себе еще одну чашку чая. Размешивая чай, она неуверенно проговорила. но я полагаю, с ним все в порядке. — А вы? Он всегда может поехать в Пепперинджай? — Да, — отозвалась Кэрри, — надеюсь, ему это удастся. И все же продолжала мисс Прайс. В некоторых отношениях мистер Джонс довольно беспомощен. Этот пожар, знаете, говорят, после него были беспорядки. Мисс Прайс, не замечая, что делает, положила в чай лишнюю ложку сахара. «Если бы ему можно было написать...» «Но мы же не можем», — заметила Кэрри. Чарльз откашлялся. «Вы не хотите, чтобы мы с Полом быстренько слетали на него взглянуть?» Кэрри даже рот раскрыла. «Без меня?» — возмутилась она. «Нет, нет», — вмешалась мисс Прайс. «Было бы несправедливо оставлять Кэрри. Возможно...» «Возможно, нам всем следовало бы съездить». Ребята молчали. Они не отваживались настаивать. Кэрри скрестила большие пальцы и неподвижно глядела на скатерть. «Мы могли бы просто подлететь к его дому и заглянуть в окно. Просто взглянуть, все ли с ним в порядке. Мы не станем его беспокоить? Я думаю, — сказала мисс Прайс, — так будет вежливо». Ребята не проронили ни слова. «Как только мы увидим, что у него все хорошо, — продолжала мисс Прайс, — Мы вернемся и снова заживем припеваючи. — Да, — осторожно сказала Кэрри. — Правда ведь? — спросила мисс Прайс. — О, да, — отозвался Чарльз. — Хотя это мимолетный визит, — объявила мисс Прайс, — мы, я думаю, должны быть готовы ко всяким непредвиденным случаям. Она сняла со стены саблю и попробовала лезвие пальцем. Кэрри и Чарльз складывали одеяло, а Пол разворачивал водонепроницаемую пленку. Было девять часов утра, и все они собрались в спальне мисс Прайс, чтобы приготовиться в дорогу. «Видите ли», — продолжала мисс Прайс, «хотя теперь я абсолютно убеждена в том, что ехать — наш долг, сейчас, в конце каникул, на меня ложится огромная ответственность. Я не уверена, что риск оправдан. Нас могут разоблачить». Как это удивился Чарльз? «Мы выглядим слишком из двадцатого века», пояснила мисс Прайс. «А на этот раз будет день». «Придумала», — воскликнула Кэрри. «Давайте возьмем на прокат какие-нибудь костюмы. Мы так делали, когда ставили пьесу в школе». «Нет, нет», — сказала мисс Прайс. «Я не могу ехать в экстравагантном платье». «Я в нем перестану быть самой собой. Но у меня есть вот этот черный плащ». а вам будет вполне достаточно надеть халаты и заколоть их булавками у самой шеи». «Ой, мисс Прайс, это будет ни на что не похоже. Костюмер подобрал бы правильное платье. У меня есть семь шиллингов и шесть пенсов». «Это обойдется дороже, чем семь шиллингов и шесть пенсов», возразила мисс Прайс, «и мы едем всего на десять минут. Халаты вполне сойдут. Ты, Кэрри, вечно все преувеличиваешь». А теперь помогите мне скатать матрас. Я бы сказала, заметила Кэрри, взявшись за матрас, что мы будем выглядеть до ужаса экстравагантно, разгуливая по Лондону времен Карла II в халатах из XX века, заколотых булавками у самой шеи. Хватит, Кэрри. У меня нет ни малейшего намерения разгуливать по Лондону. И радуйтесь, что вообще едете.